Глава 111. Утро настало. Дождь все еще лил, но до рассвета оставалось недолго. Я на ощупь брела по темному коридору, на слабый свет кухонного очага, едва касаясь стен кончиками пальцев. В доме стояла тишина. Пахло кровью и чем-то горелым. Однако в воздухе уже чувствовалась утренняя прохлада. Стол и стулья в кабинете Джейми напоминали нарисованный на стене монохромный натюрморт. Мои пальцы на мгновение нырнули в пустоту открытой двери, когда я проходила мимо, бесшумная, как привидение. Почти все мужчины разошлись по домам. Лишь несколько человек расположились на полу в гостиной. После лошадиной дозы лауданума Чарльз канингем заснул на хирургическом столе и все еще спал. Элспид дремала в моем кресле. то и дело, роняя голову на грудь. Я не хотела её будить. Пусть раненые лейлисты сами о себе позаботятся. В конце концов, у них есть жёны. Фанни крепко спала, распластавшись вниз лицом на одной из широких лавок и комично свесив ногу. Под лавкой свернулась калачиком спящая блубал А Джейми лежал на спине на коврике у очага. В слабом мерцании тлеющих углей его неподвижная фигура напоминала осквернённую вандалами надгробную статую. Огонь почти погас. Никто вчера не удосужился притушить очаг должным образом. Услышав шаги, Джейми открыл глаза и посмотрел на меня сквозь полуприкрытые веки. «Сядь рядом, с Саксоночка», прошептал он, приподняв палец в сторону ближайшего табурета. «Выглядишь не лучше меня. Глупости. Сказала я, но послушно села. Усталость разлилась по телу, поднимаясь от гудящих стоп до да вмиг потяжелевших век. Словно вешние воды, полные песка, водорослей и обломков ракушек. Тёплая рука обхватила мою лодыжку. «Как ты себя чувствуешь?» Пробормотала я не в силах открыть глаза, хотя действительно хотела услышать ответ. «Дай-ка сюда эту баночку». Джейми оставил в покое мою лодыжку и потянулся выше, заметив у меня на коленях банку со спиртом и хирургическими нитями. «Я сам всё сделаю». «Что?» Я вытаращила на него глаза. «Сам зашьёшь себе рану на груди». как и думай, что ты сразу проснёшься, Саксоночка». Он опустил руку. «Помоги мне подняться, Аниан. Я задеревенел, как трёхдневная овсянка. Не хочу, чтобы ты зашивала меня, согнувшись в три погибели на полу». К тому же могу случайно разбудить девчушку своим воем, если ты вдруг проткнёшь меня иглой. Непременно проткнул, рассердилась я. И по делам. Дай хотя бы осмотрю рану, прежде чем поднимать тебя на ноги. Весь пол вокруг был усеян мятыми салфетками в ржавых пятнах засохшей крови. На половицах темнели кровавые следы. Я осторожно опустилась на колени возле мужа. Ну и запах. Как на скотобойне А Джейми пахло кровью, грязью, дымом, но особенно явственно высохшим потом насилия. Он со вздохом опустил затылок на пол и закрыл глаза, давая мне осмотреть грудь. Под тёплым пледом, которым его накрыли девочки, обнаружилось свёрнутое мокрое полотенце. К слабому аромату лаванды и тавологи примешивался медный запах свежей крови. Я была приятно удивлена. Интересно, кто из моих помощниц догадался сделать влажный компресс, чтобы края раны не подсохли. Еще одним мудрым решением было разуть раненого и положить свернутую в узел одежду ему под ноги, удерживая их в приподнятом положении. Может, Джейми подсказал. Фанни дала вчера совершенно точное описание раны. Это был глубокий порез, который начинался от правой ключицы, шел вниз через центр груди и заканчивался в двух дюймах от левого соска. Сквозь красную рассечённую плоть просвечивала тень белой кости. Стоило мне случайно задеть сосок, как тот вмиг затвердел, превратившись в крошечный тёмно-розовый бугорок. Я машинально коснулась второго соска. «Они оба работают», — заверил Джейми, скосив глаза на грудь. «Как и мой член, если тебе интересно». «Рада слышать». Я обхватила его запястье, чтобы прощупать пульс. Хотя в этом не было нужды. Жилка на шее Джейми билась спокойно и ровно. Моё собственное тело стало пробуждаться рядом с его, тёплым и крепким. Ни с того ни с сего я зевнула. Приток кислорода разогнал кровь и немного меня взбодрил. «Будет чертовски больно, если попытаешься встать сам», — заключила я. От малейшего движения рук разрезанные мышцы и кожа натянутся, вызывая мучительные ощущения. Знаю. ответил Джейми, порываясь сделать именно это. «Кровотечение усилится», — прибавила я и положила руку ему на шею, не давая подняться. «А у тебя, дружок, нет ни капли лишней крови. Так что лежать». Это прозвучало как команда для собаки, и Джейми рассмеялся. По крайней мере, предпринял такую попытку. Но тут же резко побелел, хотя и без того был бледным и на мгновение перестал дышать. «Вот, видишь», — с укором сказала я, неловко поднимаясь с колен, — «не смейся. Я сейчас приду». Идти обратно было гораздо легче. Туман в голове рассеялся, и мозг вновь заработал. За исключением обширной ножевой раны на груди, других повреждений у Джейми я не заметила. Никаких признаков шока или потери ориентации. Да и рана, к счастью, была чистой. Элспет тоже проснулась, хотя по-прежнему сидела на стуле, держа на коленях раскрытый справочник мерка. Я резко остановилась в дверях. Но миссис Канингем уже услышала шаги и подняла на меня глаза. Её бледная кожа так плотно обтягивала скулы, что я легко представила, как она будет выглядеть, когда превратится в скелет. «Откуда у вас эта книга?» прошептала она, прикрывая страницу рукой. Я успела заметить лишь заголовок в самом верху. Травмы позвоночника. Дочь привезла мне её из... Шотландии. В панике ляпнула я первое, что пришло в голову. Но тут же вспомнила, что уничтожила страницу с выходными данными. Никто за пределами семьи не знал и не смог бы узнать. Дыхание сразу восстановилось. «Если хотите, попрошу Фанни переписать для вас некоторые места». Затем нехотя добавила. «Только вот не знаю, есть ли в этом смысл». Многие из упомянутых процедур недоступны жителям колонии, как и большинству пациентов в Европе. И вообще никому на планете. Подумала я, скрестив пальцы под фартуком. Однако, какими бы передовыми ни были описаны в книге методы лечения, они, возможно, не сработают. В данном конкретном случае. Взглянув на Чарльза Каннингема, я вновь захотела скрестить пальцы. Теперь уже на удачу. но вместо этого подошла к изножью операционного стола и, приподняв блевотно-желтое покрывало, обнажила стопы пациента. Они выглядели абсолютно нормально. Неудивительно. Правда, даже если позвоночник не сломан, а причин подозревать обратное пока нет, он явно получил повреждения. Травмы позвоночника зачастую приводят к необратимым последствиям. Однако внешние проявления возникают не сразу. Мышечная атрофия, судороги в конечностях. В нос вдруг ударила резкая вонь. дисфункции кишечника и мочевого пузыря. Скверно. Хотя ожидаемо. «Вы когда-нибудь сталкивались с подобными случаями?» Выпалила она и встала, готовая ринуться на защиту сына. «Да», — подтвердила я. Элспид все поняла по моему голосу и рухнула на стул, как будто ей тоже выстрелили в спину. «Кто же в него стрелял? Господи!» только бы не Джейми». Я откинула покрывало и осторожно обтерла пациента влажной тканью. Он еще не пришел в сознание, поэтому лежал абсолютно неподвижно. Ни один мускул в теле не отозвался на мое прикосновение. Я еще плотнее сжала губы. Как правило, мужчины не в состоянии контролировать спонтанную эрекцию. И Джейми только что мне это продемонстрировал. В моей врачебной практике было немало случаев, когда мужской организм выдавал мгновенную реакцию, несмотря на самые тяжелые ранения. Но не в этот раз. Возможно, побочный эффект от лауданума, который действительно влияет на либидо. Ухватившись за тоненькую ниточку надежды, я снова накрыла капитана. Элспет сидела, выпрямив спину и уставившись в пространство невидящим взглядом. Я знала, о чем она думает. что ей теперь предстоит ухаживать за любимым, но безнадёжно больным ребёнком, последним из оставшихся в живых. Месяцы, а то и годы. «Пять лет», — кольнула внезапная мысль. «Подтирать ему зад, менять постельное бельё, четыре раза в день ворочить безжизненные ноги для профилактики пролежней и наблюдать трагедию мужчины, который лишился жизни, хотя и не умер». Из-под закрытых ставен пробивался свет, бледный и водянистый. Слышалась монотонная дробь затяжного дождя, явно собиравшегося лить до вечера. Я прошла к окну за спиной у Элспид, и распахнула ставни. Затем приоткрыла небольшую щель, чтобы впустить в комнату холодный чистый влажный воздух. Мне нужно было возвращаться к Джейми. Здесь я больше ничем помочь не могла. Повернувшись к Элспит... Я положила руки на её несгибаемые, но такие хрупкие плечи под чёрной шалью. «По крайней мере, он сможет говорить. И самостоятельно есть», — сказала я. «А насчёт остального время покажет». «Как и всегда», — ответила она бесцветным голосом, похожим на осенний дождь.